Глава 16. Трагедия. Работа не клеилась. Павел пытался себя настроить, но мысли возвращались к Алье. Ему хотелось узнать кто, но вот как? Девушка ему кое-что рассказала про свою жизнь, город, где росла, брата и родителей. Но это могла быть её фантазия. Так часто люди в мире враж создавали себе легенду. Словно это иная жизнь. Так почему бы ей и не придумать её? Нашёл на карте Тюмень, посмотрел снимки. Вот музей, где она была, а вот цирк и мост. Очень похож ракурс на её рисунки. Но можно ли найти человека в таком большом городе? А что он знал о ней? Имя, но это могло быть вымышленное, не её. Семья Но этого мало, что ещё? Постарался вспомнить хоть что-то, чтобы появилась зацепка. Она рисует. Может, училась в художественном училище или ходила в рисовальную школу. Но когда это было? 5, 10 или 50 лет назад? У него не было фотографий Аллы, так бы он мог запустить поиск по основным чертам лица. А если рассматривать снимки даже из одной художественной школы, уйдёт не один день. Ему нужны были дополнительные зацепки, и он вернулся в её мир. Где я училась? Девушка посмотрела на свой альбом, открыла его и задумалась. В школе у нас была Тамара Ивановна, учила нас лепить из глины. У меня получались рыбки. Ты не пробовал лепку? Нет. Павел никогда не держал в руках даже пластилина. Зря, это увлекательно. Мы с братом делали на речке пирожки. Берёшь глину и начинаешь месить, словно это тесто, а после вот так. Она соединила ладошки вместе, словно положила в них что-то. Выкладываешь их на досочки, и они подсыхают. Смешно получалось. Иногда украшали камушками, словно они и правда пирожки. Научишь Ты взрослый, но я покажу тебе, как это делать. А после училась рисовать красками. Мне казалось, что получалось ужасно ляписто, ярко. Но Вера, э Вера, я забыла, как её зовут. Она была маленькой вот такой. Алла показала рукой, какого роста была женщина. Вечно была недовольна, даже хотела уйти из школы. Потом перешла в другой класс, и на смену Вере пришла Марина Степановна. Теперь у Павла была зацепка. Он вернулся к себе и, сбив данные, стал искать. Сразу нашёл Тамару Ивановну, а после общую фотографию преподавателей школы. Вот Вера, а вот, похоже, и Марина Степановна. Павел сопоставил даты. Когда школу покинула Вера и когда пришли на работу другие преподаватели. Период был небольшой, чуть больше 10 лет. Теперь у него была информация, и он взялся за просмотр фотографий. Общих снимков учеников не было, но зато было много фотоотчётов из классов, выставок. Он потратил целый выходной, но так и не увидел девочки похожей на Ао. Какой я ерундой занимаюсь, она ведь может и не похожа на ту Аллу, что в мире врач. Образ персонажа Павла в цифровом мире также не был похож на него самого. Но что тогда? От усталости просто перелистывал страницы рисунков, что были нарисованы учениками школы, и вдруг остановился. Акварельный рисунок. Он был так похож на тот, что рисовала Алла, Та же пастельная палитра, цветы и бабочка. Кто нарисовал его, не было написано, но зато была дата. Усталость сразу прошла. Теперь искал все рисунки за этот период и нашёл. Их было несколько десятков. А после роясь, увидел фотографию, как девочка радостно держала рисунок и кому-то его показывала. А ты красивая. Те же рыжие волосы, подбородок, нос и глаза. Она была очень похожа на Аллу из цифрового мира, но этому снимку было больше 35 лет. Значит, тебе сейчас под 50. Это было какое-то разочарование, ведь Павлу было всего 25. Он с грустью смотрел на снимок девушки. Теперь знал, как её зовут в реальном мире. Но что это даёт? Перебирая пальцами, закончил поиски и нашёл её семью. Как так? В живых был только её отец. Павел заволновался и стуча пальцами по клавиатуре не смог найти больше никаких данных, но зато смог найти телефон её отца. Здравствуйте. Здравствуйте. Послышался старческий голос на другом конце трубки. Меня зовут Павел, и я системный администратор программы Врач. Я сейчас собираю информацию по юным художникам из вашего города. У вас была дочь Алла. Да, верно, последовал ответ. Я видел её рисунки, она талант. Не могли бы вы мне помочь? В чём? Можно с ней поговорить или встретиться? Павел боялся, что ему откажут, ведь она наверняка взрослая и у неё свои дети, и всё же должен был попытаться. Нет, вы не сможете с ней встретиться. Извините, я не хотел быть навязчивым, но она погибла. Что? Павел подпрыгнул на кресле. Как? Когда? Это было уже давно. Извините, я не знал. А что случилось? На душе стало горько. Павел растерялся. Случайность. Они тогда гуляли. Я не смог с ними пойти в парк. А уже когда возвращались, сказали, что они пошли на красный свет. Наверное, не заметили. Они все погибли? Да, но Алла ещё какое-то время жила. Была в больнице. Павел почувствовал, как отцу стало тяжело говорить. Умерла спустя полгода, так и не смогла поправиться. А как же Павел хотел сказать, как же тогда та Алла в его мире. Она хотела рисовать, но не могла. Руки не работали. Я купил ей шлемс и БС, и там научилась рисовать. Ваша дочь рисовала в мире врач? Да, я с ней там часто встречался, а потом пропала. Умерла? Да. Прямо на сеансе. Но я рад, что так случилось. Вы бы видели её улыбку. Она была счастливой. Она